Кеплер, сообщала газета Остон Стандарт, полагал, что болиды происходят от земных испарений. Но более правдоподобным кажется, что эти тела просто аэролиты, так как на них всегда заметны следы бурного сгорания. Уже во времена Плутарха их считали минеральной массой, падающей на поверхность земного шара, когда они достигают сферы земного притяжения. Изучение балидов показывает, что вещество их ничем не отличается от известных нам минералов, и что они примерно на 1/3 состоят из простых тел. Но какое многообразие в их структуре! Частицы, входящие в состав балидов, то мелкие, как металлические опилки, то величиной с горошину или орех, и на редкость твёрдые. На гранях заметны следы кристаллизации. встречаются и такие, которые состоят из чистого железа, иногда смешанного с никелем, без малейших признаков окисления. И в самом деле, всё, что газета Остон Стандарт доводила до сведения своих читателей, было вполне справедливо. В то же время газета Дейли Востром информировала о том, какое внимание учёные всех времён уделяли изучению этих метеоров. Разве Диоген Аполлонийский, писала газета, уже не упоминал о раскалённом камне величаной смельничной жирнов, падение которого близ Эгос Потамоса привело в ужас всё население Фракии. Если б подобный метеор свалился на колокольню Сент-Эндрю, он разрушил бы церковь до основания. До да позволено нам будет по этому поводу вспомнить о некоторых подобных камнях, которые, летя откуда-то из беспредельного пространства и попав в сферу притяжения земного шара, были найдены на земле ещё до начала христианской эры и подчас становились предметом поклонения. Громовой камень, который почитали как символ Кибеллы в Галатии, позже перевезённый в Рим, А также другой, найденный в Сирии и посвящённый культу солнца. Священный щит, обнаруженный во время царствования Нумы. Чёрный камень, бережно охранявшийся в Меке. Громовой камень, из которого был выделан прославленный меч Антара. А сколько айралитов было найдено с начала христианской эры? Обстоятельства упаднения их подробно описаны Камень весом в 260 фунтов упал в Энзисгейме, в Эльзасе. Чёрный с металлическим отливом камень, величиной с человеческую голову, свалился на гору Везон в Провансе. Камень весом в 72 фунта, издававший запах серы и, казалось, состоявший из морской пены, упал в Ларине, в Македонии. камень, который упал в 1763 году в Люссе близ Шартра, оказался таким раскалённым, что к нему нельзя было прикоснуться. Стоит упомянуть ещё о болиде, появившемся в 1203 году над городом Легль в Нормандии. Гумбольдт говорит о нём следующее: В час после полудня в очень ясную погоду был замечен крупный болид, преддвигавшийся с юго-востока на северо-запад. Несколькими минутами позже послышался звук взрыва, доносившийся из небольшого, почти неподвижного чёрного облака и продолжавший доноситься в течение 5-6 минут. За этим взрывом последовало ещё 3 или 4 других, и грохот, доносившийся в течение 4 или 5 минут походил на шум оружейной стрельбы, который как бы примешивалось дробь большого числа барабанов. При каждом взрыве от чёрного облачка как бы отрывалась часть составлявших его паров. Никаких световых явлений в этом месте замечено не было. На площадь эллиптической формы, большая ось которой направлена с юго-востока на северо-запад, имела в длину 11 километров, упала свыше тысячи метеорных камней. Камни эти дымились, и они были расколены, хотя и не горели огнём. Было констатировано, что их легче было расколоть через несколько дней после падения, чем спустя более длительное время. Дейли Востон продолжала в том же тоне, не скупясь на подробности. которые уж во всяком случае свидетельствовали о добросовестных стараниях авторов статей. Впрочем, остальные газеты тоже не отставали. А раз уж астрономия очутилась в поле зрения, все стали говорить об астрономии. И если после этого хоть один житель Остона не был подкован в вопросе о болидах, то он, значит, просто сам не пожелал ничего знать. К сведениям приведенном Дейли Уостон, газета Уостон-Ньюс добавляла еще новые. Она напоминала об огненном шаре диаметром вдвое больше лунного диска в дни полнолуния, который в 1254 году был замечен в Харварде, в Дерлингтоне, в Даргеме и в Данди и пролетел, не разрываясь с одной стороны неба до другой, оставляя за собой золотой светящийся хвост, широкий, плотный и чётко выделявшийся на тёмно-синем фоне неба. Далее говорилось, что если болид, упавший в Харворте не взорвался, то совсем иное случилось с болидом, замеченным наблюдателем 14 мая 1864 года в Кастельёне во Франции. Хотя этот метеор и находился в сфере видимости всего 5 секунд, скорость его движения была так велика, что за этот короткий промежуток он успел описать дугу в 6 градусов. Окраска его вначале синевато-зеленая превратилась затем в белую и необычайно блестящую. Между взрывом и моментом, когда донесся звук взрыва, прошло от 3 до 4 минут. что указывает на расстояние от 60 до 80 км. Из этого ясно, что взрыв превзошёл по силе все самые мощные взрывы, происходившие на поверхности Земли. Что касается размеров этого болида, расчёт которого производился в соответствии с его высотой на небе, то диаметр его определялся примерно в 1500 футов. И Передвигаться он должен был со скоростью более 130 км в секунду. Скорость, значительно превышающая скорость движения Земли вокруг Солнца. Затем выступила газета «Уостон Морнинг», а вслед за ней «Уостон Ивнинг». Последняя сосредоточила свое внимание на встречающихся наиболее часто болидах, состоящих целиком из железа. Газета напоминала своим читателям об одном из таких мечуров, найденном в Сибири, который весил не менее 700 кг, и о другом, весом до 6000 кг, найденном в Бразилии, и о третьем, найденном в Тукумане, весом в 14000 кг, и наконец о четвёртом, упавшем в окрестностях Дуранцо в Мексике. который достигал огромного веса в 19 тысяч килограммов. По правде говоря, не будет большим преувеличением, если мы заметим, что часть населения Остона при чтении этих статей почувствовала даже некоторый страх. Поскольку метеор мистера Форсайта и мистера Гюдельсона был замечен ими при указанных условиях и на расстоянии, безусловно, весьма значительном, то не могло быть сомнение, что своими размерами он превосходил метеориты, упавшие в Тукумании и в Дуранцу. Кто знает, не превышал ли он по объёму даже Костельонский аэролит, диаметр которого равнялся полутора тысячам футов. Постарайтесь только представить себе, сколько должен был весить подобный камень. А раз вышеупомянутый метеор уже однажды показался над самым Остомом, то, очевидно, Уостон расположен как раз под его траекторией. И, следовательно, метеор снова появится над городом, если линия его полета образует замкнутую орбиту. А что, если именно в этот момент что-либо заставит его остановиться в своем полете? Ведь тогда он неизбежно заденет Уостон. Да с такой силой, какую и вообразить невозможно. Сейчас или никогда, представлялся случай довести до сведения тех жителей города, которым это было неизвестно, и напомнить о следовлённом о существовании неумолимого закона живой силы. Масса, помноженная на квадрат скорости. И ещё более грозного закона падения тел, согласно которым скорость болида, падающего с высоты 400 км, должна равняться приблизительно 3000 м/с. к моменту его падения на землю. Останские газеты не применули выполнить свой долг. И никогда следует отметить, ни одна ежедневная газета не пестрела еще таким обилием математических формул. Городом понемногу стала овладевать тревога. Грозный и опасный болид был темой всех разговоров, все равно где, на улице, в клубе или в кругу семьи. В женской половине населения день и ночь мерещились разрушенные церкви, превращённые в развалины дома. Мужчины считали более пристойным пожимать плечами, но вид у них при этом был несколько неуверенный. Днём и ночью, как на площади Конституции, так и в районах, расположенных выше, люди собирались небольшими группами и стояли словно на страже. Благоприятствовала погода или нет, это не останавливало наблюдателей. Никогда ещё оптикам не удавалось продать столько очков, биноклей, лорнетов и других оптических изделий. Никогда ещё в небо над Остоном не впивалось столько тревожных взглядов. Виден ли был метеор или нет, но опасность грозила ежечасно, ежесекундно. Опасность грозила, разумеется, в такой же мере всем краям, всем городам, посёлкам и деревням, расположенным под траекторией метеора. Если баллит, как предполагали, должен был облететь вокруг земного шара, то все точки земли, приходившиеся под его орбиты, подвергались одинаковой опасности при его падении. Тем не менее, рекорд страха оставался за Остомом. Если дозволено употребить столь современный термин. И происходило это только потому, что именно Уостонские наблюдатели обнаружили его первыми. Одна из газет всё же не поддавалась эпидемии страха и упорно отказывалась принять эту историю всерьёз. Но зато эта газета довольно немилостиво отнеслась к мистеру Форсейту и мистеру Гюдделсону. на которых она шутливо возлагала ответственность за все беды, грозившие городу. «Чего ради эти любители сунулись в подобное дело?» – писала газета «Пенч». «Зачем понадобилось им щекотать небесное пространство своими трубами и телескопами? Не могли они, что ли, оставить в покое небо и не дразнить его звезд? Разве и без того не предостаточно настоящих ученых?» которые путаются не в свое дело и нескромно забираются в межпланетное пространство. Небесные тела весьма стыдливы и не любят, чтобы их разглядывали вблизи. Да, город наш в опасности и нет выхода из этого положения. Можно застраховаться от пожара, от града, от циклона. Но попробуйте-ка застраховаться от падения болида, который, кто его знает, может оказаться в 10 раз больше, чем у Останская крепость. А если этот метеор падая разорвется, что зачастую происходит с такими телами, то город подвергнется подобию обстрела, а может быть и сгорит дотла, если осколки окажутся раскаленными. Нам при всех условиях не миновать разрушение дорогого нашему сердцу города, нечего закрывать на это глаза. Итак, Спасайся, кто может. Беги, куда глаза глядят. Так почему же эти почтенные господа Форсайт и Гюдделсон не сидели спокойно у себя дома в первом этаже вместо того, чтобы подглядывать за метеорами? Это они, эти астрономы-любители, разтребожили своими нескромными взглядами метеоры и своими преступными интригами привлекли их сюда. Если Остон будет разрушен, если он будет раздавлен или сожжён злочастным болидом, Это случится по их вине, и из них же за это взыщется. И в самом деле, спрашиваем мы всех беспристрастных читателей, а к таковым мы, разумеется, причисляем всех постоянных подписчиков Уостон Пенчер. На что нужны все эти астрономы, астрологи, метеорологи и прочие звери с названиями, оканчивающимися на ОГИ? Какую пользу приносят их труды? поставить вопрос значит ответить на него. Что касается лично нас, то мы останемся при твёрдом убеждении, так блестяще выраженном в остроумной фразе одного француза, знаменитого Бриля Саварена. Открытие нового блюда более способствует счастью человечества, чем открытие новой звезды. Как пренебрежительно отнёсся бы тот же Брилья Саварен к двум злодеям которые не побоялись навлечь на свою страну самые чудовищные катаклизмы ради удовольствия открыть какой-то пустяковый балит.